«За ужином в номере дворянской, наливая себе портеру. Вздор пустяки, — говорил он твердо. Эко подумаешь, важность. Ну, арестовали, ну, увезли. И, может, в Сибирь сошлют. Даже, наверное, сошлют. Да мало ли их нынче ссылают. И чем, позвольте спросить, какой-нибудь Тобольск хуже Ельца, Воронежа. Да и вообще все вздоры пустяки. Пройдет дурное, пройдет и хорошее, как сказал Тихон Задонский. Все пройдет».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 И мне в нем теперь так грустно и так одиноко, как будто я уже вне его, меж тем, как мне нужно быть вместе с ним, любить и радоваться в нем. Мать в это время дала Богу за спасение брата обет вечного поста, который она и держала всю жизнь, вплоть до самой своей смерти, с великой строгостью. И Бог не только пощадил, но и наградил ее. Через год брата освободили, и к ее великой радости выслали на трехлетнее жительство в Батурине, под надзор полиции. Через год вышел на свободу и я. Бросил гимназию, и тоже возвратился под родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мною. Это было уже начало юности, время для всякого удивительное. Для меня же, в силу некоторых моих особенностей,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 Внезапно лопаются почки И черный узор сучьев сразу осыпают Несметные ярко-зеленые мушки И там надвигается первая туча Гремит первый гром Свергается первый теплый ливень И опять еще раз совершается диво Дерево стало уже так темно Так пышно по сравнению со своей вчерашней голой снастью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 как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа, те тайные лебединые клики, что порою так горячо и призывно оглашали ее. Все человеческие судьбы слагаются случайно в зависимости от судеб их окружающих. Так сложилась и судьба моей юности, определившей и всю мою судьбу. Как в старинных стихах,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 Чужое лицо брата. Это был один из счастливейших вечеров в жизни нашей семьи и начало того мира благополучия, которое в последний раз воцарилось в нем на целых три года перед ее концом рассеянием. Уже с юношескими чувствами приехал я весной того года в Батурино. Уже почти дружески делил летом поездки брата Николая и его невесте Васильевская, вольный бег тройки в предвечернее время по проселкам, среди все густеющих ржей, кукований кукушки в далекой березовой роще, еще полный травы и цветов вид причудливых облаков на Золотом Западе, вечерние смешанные запахи села, его исп, садов, реки, винокуренного завода, кушаний приготовляемых к ужину в доме управляющего, резкие подмывающие звуки Арестона, на котором играли для нас его младшие дочки, вестфальские пейзажи на стенах, огромные букеты черно-красных пионов на столиках,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 Во время венчания я впервые почувствовал то чудное, ветхозаветное, что есть в этом радостном таинстве, которое особенно прекрасно в деревенской церкви. Под ее бедной, но торжественно зажженной люстрой, под нестройно громкие ликующие крики сельского клира, при открытых на вечернее зеленеющее небо дверях, в которых теснится толпа восхищенных баб и девок. Когда же то новое, как будто счастливое, что вошло в наш дом с молодыми, завершилось неожиданным приездом брата Георгия, и вся наша семья оказалась в сборе и полном благополучии, мысль о возвращении в гимназию стала для меня совсем нелепа. Осенью я воротился в город,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 Ах, эти заносы, Россия, ночь, метели, железная дорога. Какое это счастье, этот весь убеленный снежной пылью поезд, это жаркое вагонное тепло, уют, постукивание каких-то молоточков в раскаленной топке, а снаружи мороз и непроглядные вьюга, потом звонки, огни и голоса на какой-то станции, едва видной и закрутящегося снизу из крыш снежного дыма.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 Не зная, куда девать руки и глаза От счастливого смущения Кофе наливала Анхин Его молоденькая племянница из Ревели Беру твою руку и долго смотрю на нее Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь смело. Вот в этой руке все твое бытие Я всю тебя чувствую Душу и тело Что надо еще? Возможно ли блаженнее быть? Но ангел мятежный, весь буря и пламя, летящий над миром, чтоб смертную страсть убить, уж мчится над нами.